Глава 10. Акуджава и Галич 1. Дату личного знакомства установить трудно. До 1962 года, по крайней мере, Галич к своему сочинительству всерьез не относился. Регулярно писать песни петь их в компаниях начал 63-го, но в этих компаниях Акуджава не появлялся. Общих знакомых в Москве почти не было. Были в Ленинграде, где Акуджау любили коллеги Галича, кинематографисты и драматурги. По всей вероятности, в 1963 году они и познакомились через Владимира Венгерова. Володин тоже сразу оценил песни Галича, хотя стал сверен Акуджае. Совместных выступлений быть не могло. У Галичи не было легальных вечеров, ни сольных, ни коллективных. Однако уже в октябре 65-го года, когда в Москве смеечными гастролями гостит прославный французский шансонье Жак Брель, Евтушенко приглашает в гости Акуджаву и Галича, чтобы представить Брелю советских бардов. Все трое в этот вечер поют не свое. По воспоминаниям Евтушенко показывают друг другу свои корни. Галич поет Вертинского и старинные романсы, которых знал множество. Акуджава — городские романсы и дворовые песенки, брельф ламанский фольклор. Год спустя происходит вечер, описанный Юрием Нагибиным. В одном из ленинградских литературных салонов Галича просят спеть. Он поет долго и с удовольствием. После долгих уговоров гитару берет Акуджава и поет полночный троллейбус, и восхищенный выдох Нагибина, боже, как хорошо, вызывает негодование поклонниц Галича. Видимо, совместить любовь к ним уж тогда не получалось. Ахматова на вопрос, кто из великой четверки Мандельштам, Маяковский, Пастернак, Цветаева и ближе, отвечала, что выбирать не надо, надо радоваться, что Бог дал России столько разных и превосходных поэтов. Но в случае Акуджава и Галича без выбора не обойтись. Личной дружбы не было, сказывались разность темпераментов, разница в возрасте. Общались по имени Ниновы, встречались редко. На проводах Галича, растянувшихся на месяц, Акуджава не был, отзывался о нем с неизменным пиететом, в том числе и публично. Да будет благословенно память об удивительном поэте, изгнаннике и страдальце. сопровождал лаконичными, доброжелательными предисловиями его посмертной публикации времен Перестройки. в году илья Мильштейн Тогда сотрудник шахмат в СССР и сам кандидат мастера брал у Куджаву интервью. Если бы я был шахматистом, — апрельский номер. В авторской врезке он умудрился процитировать Галича и принес интервью о Куджаве на визу. Тот невозмутимо подписал. — Булат Шалович, — напомнил Мельштейн, — вы заметили? А Куджава посмотрел на него поверх очков. — Обижаешь, начальник?